Глава 57. Крах. К середине XVII века Голландия подходила в приподнятом настроении и на западе и на востоке шла она от успеха к успеху в колониях. Многолетний враг Испания явно слабел. На первое место в Европе постепенно выдвигалась Франция, а ее еще не научились бояться и видели в ней союзника против Испании. Возродившаяся Португалия была лишь бледной тенью сильной когда-то морской державы, и голландцам, захватившим ее заморские владения, и в голову не приходило, что есть опасность их отвоевания. По всему этому голландская буржуазия и не видела нужды в расходах на армию. Она и раньше стремилась сократить военные расходы, а уж теперь и вовсе не ощущала потребности в сильном войске. Флота это касалось меньше. Купцы понимали все-таки, что надо охранять их длинные торговые трассы и рыболовецкие флотилии. А сухопутную армию, недавно еще сильную, сокращали беспощадно. В Европе нападения не ожидали, а колониальные войны с точки зрения людей XVII века тем и хороши были, что можно было малыми расходами многого добиться, иначе не ясно, зачем их вообще вести. А между тем небо было вовсе не так безоблачно. У каждой медали есть две стороны. Когда-то страх перед Испанией сближал Англию и Нидерланды. Но теперь, когда старый враг слабел и больше не внушал опасений, противоречие между обеими протестантскими морскими державами стало нарастать. А причина была проста – торговая и колониальная конкуренция. Гром грянул в 1651 году. В Англии, а это была эпоха Кромвеля, парламентом был принят навигационный акт. По этому закону в Англию товары можно было ввозить только на британских судах либо на судах тех стран, где их произвели. Это был удар по Голландии, которая в основном занималась посреднической торговлей и морским фрахтом, то есть сдачей судов в аренду. В результате началась тяжелая двухлетняя война с 1652 по 1654 годы. Первая англо-голландская война. Голландия успеха не добилась. Навигационный акт отменен не был, а потери голландцев в войне были намного больше, чем у англичан. Но нам сейчас важны не гремевшие в северных морях бои, а то, что голландцам два года было не до Бразилии. Теперь Португалия решила, что ее час настал и двинула эскадру к берегам Бразилии. А там прибытие пусть небольших португальских сил вызвало всеобщее восстание и ликование. Вот когда сбылись мрачные пророчества Иоганна Морица. Горжд голландцев и евреев не могли бороться с всеобщим восстанием. А негры, естественно, в борьбе не участвовали, а предпочитали, воспользовавшись общей сумятицей, убегать, стараясь затем добраться до своих. В конце концов, из Голландии все-таки прибыл армейский корпус. Но это были далеко не те войска, что 20 лет назад захватили Бразилию. То, что не нашли тогда такого главнокомандующего, каким был покойный Иоганн Морец, тоже легко объяснимо. Таких людей немного. Но никуда не годилось и все войско в целом. Теперь героическая эпоха борьбы с испанцами была уже давним делом. Забыты были славные традиции. В войско попали наемники, в основном чужеземные. Вот так оно и сражалось. Да и вообще Голландия скоро потеряла к Бразилии интерес. Холи для ее удержания нужна серьезная война, тогда не нужна и Бразилия. Слишком дорого. Голландия отказалась довольно быстро от всех прав на Бразилию, удовлетворившись денежной компенсацией. Это и вообще характерно для Голландии в то время. Вскоре она также легко, почти без борьбы, уступила на другом конце света Тайвань китайским пиратам. И началось медленное движение под гору.